Оренбург претерпел бедственную осаду, кое любопытное изображение сохранено самим Рейнсдорпом. Примечание. Журнал о осаде, введенный в губернаторской канцелярии, помещен в любопытной рукописи академика Рычкова. Читатель найдет ее в приложении. И я имел в руках три списка, доставленные мне господами Спасским, Языковым и Ложечниковым. Несколько дней появление Пугачёва было тайною для оренбургских жителей. Но молва о взятии крепостей вскоре разошлась по городу, а поспешное выступление Белова подтвердило справедливые слухи. Примечание. Белов выступил из Оренбурга 24 сентября. В этот день губернатор давал у себя бал. Весть о Пугачёве разошлась на бале. В Оренбурге оказалось волнение. Казаки с угрозами раптали устрашенные жители говорили о сдаче города. Схвачен был зачинщик смятения, отставной сержант, подосланный Пугачевым. Примечание. Сержант сей назывался Иван Костицын. Участь его неизвестна. Его допрашивал подполковник Могутов. В допросе он показал, что имел намерение заколоть губернатора. В селениях около Оренбурга начали показываться возмутители. Рейнсдорб обнародовал объявление о Пугачеве, о коем объяснял его настоящее звание и прежние преступления. Казанские записи. Казань, 6 сентября. Петр Бабин. Пугачев с Арского поля послал сволочь свою на Третью гору или на немецкое кладбище. Там находилась суконная слобода. Фабриканты разного были звания, стрельцы, мещане, эцетера. Иные в башмаках с пряжками, в шляпах на три угла, эцетера. Башкирцы пустили в них стрелами, словно хмелем. Тут была одна чугунная пушка, ее разорвало, канонера убила, едва успели раз выпалить. Суконщики, ободряемые Преосвященным Вениамином, хотели защищаться рычагами и чем не попало, но башкирцы зажгли слободу и бросились в улицы. Пугачев запретил колоть народ, но башкирцы его не слушались. Мать Бабина, брося воржи двух дочерей, неся в подоле годового сына, бросилась в ноги казаку. «Матушка», — сказал он ей, — Ведь башкириц убьет же тебя. Казанка запружена была телами жителей, гонимых в лагерь. Кудрявцев, 110-летний старик, на носилках вынесен был в церковь, близ его загородного дома находившуюся. Он был забит нагайками. Народ, пригнанный в лагерь Пугачева, поставлен был на карачке перед пушками. Бабы и дети подняли вой. Им объявили прощение государева. Все закричали «Ура!» и кинулись к его ставке. Потом спрашивали, кто хочет в службу к государю Петру Федоровичу. Охотников нашлось множество. Против шарной горы у горлого кабака поставлена была пушка. Пугачев к горе подошел лесом и, рассыпавшись парскому по полю, и по третьей горе ворвался в Казань. Казни после Пугачева были ужасные. Вешали за ребро, сажали на кол, и цитрак. Рейли стояли лет десять после Пугачева, и петли болтались. Фабриканты, кулачные бойцы приняли было худо вооруженную сволочь в рычаги, в ружьей и сабли, но Пугачев, заняв шарную гору, пустил по них картечью. Вениамин успел уехать в крепость из архиерейского дома. Народ, возвратясь из плена, нашел все вверх дном. Кто был богат, очутился нищим. Кто был скуден, разбогател. Казак при Пугачеве стал сымать башмаки с отца, бабиного, и, как они пришли не в пору, бросил их ему в лицо. Конец примечания. Оно было писано темным и запутанным слогом. В нем было сказано, что о злодействующем с яицкой стороны носится слух,